«Вы позволите одолжить вашего мужа?» Глава первая. Насколько мне известно, ее называли не иначе, как Пупи. И муж, и те двое мужчин, что стали их друзьями. Возможно, я немножко в нее влюбился, Абсурд, если принять во внимание мой возраст, но прозвище это мне решительно не нравилось. Я полагал его оскорбительным для столь юной открытой особы, слишком открытой. Она принадлежала к веку доверия, тогда как я — цинизма. Старший из двух художников по интерьеру даже называл ее «милая наша Пупи». Мы с ними увидели ее одновременно. Такое прозвище могло бы подойти к какой-нибудь невыразительной, и малоприятной особе средних лет, которая пьет чуть больше, чем следует, но приносит видимую пользу, служа чем-то вроде ширмы. А этой парочке без ширмы было никак не обойтись. Я однажды спросил у девушки, каково ее настоящее имя, и получил ответ «Все зовут меня Пупи». По ее мнению, не нуждавшийся в пояснениях, побоявшись настаивать, а не то покажусь ей консерватором или, хуже того, стариком, я, пусть от этого прозвища меня тошнит всякий раз, как напишу его на бумаге, оставил ей имя Пупи. Другого просто не знаю». Я приехал в Антип поработать над книгой, биографией поэта 17 века, графа Рочестера, за месяц с лишним до прибытия Пупи и ее мужа. Приехал, как только закончился сезон, остановился в маленьком невзрачном отеле неподалеку от крепостных валов и мог наблюдать, как отдыхающие разлетаются, словно листва с деревьев на бульваре генерала Леклерка. Первые дни, до начала листопада, в городе во множестве встречались автомобили с иностранными номерами. По дороге от берега моря до площади Деголя, куда я ежедневно наведывался за английскими газетами, мне удавалось насчитать номерные знаки 14 стран, в том числе марокканские, турецкие, шведские и люксембургские. Но со временем гости отбыли в Освояси, за исключением бельгийцев, немцев, нескольких англичан и, разумеется, вездесущих граждан Монако. Довольно скоро похолодало, Антип согревало только утреннее солнце. Оно позволяло завтракать на террасе, но ланч приходилось вкушать под крышей, чтобы не пить кофе с дождевой водой. Лишь одинокий замерзший алжирец оставался на террасе и, перегнувшись через перила, всматривался вдаль, словно что-то искал, может, безопасность.